Глава 14. Как она? спросил Мэл, когда Саймон вышел из кубрика Ривер. Мы дали ей успокоительное и уложили в постель, ответил Саймон. Отлично. Отлично. Мэл подождал, пока Зои выберется из кубрика и кивнул ей. Она кивнула в ответ и направилась на мостик. Тогда Мэл наклонился к Саймону и прошептал: Слушайте, док, я знаю, что ваша сестра особенная и всё такое. Я понимаю, что она в отличие от нас ощущает разные штуки. Как думаете, может она Что может, Мэл? Я не знаю. Это прозвучит слегка бредово, но не может ли она заставлять других делать то же самое? Передавать другим свои, скажем так, силы? Вроде того. А почему вы спрашиваете? Просто так, уклончиво ответил Мэл. Видите ли, Он помедлил. Каким образом можно начать рассказ о том, что произошло в Шатле? Сейчас ему казалось, что он ненадолго провалился в дыру пространства-времени и попал в ситуацию, которой никогда не было и не могло быть. Собственный дом, разговор с Энарой, голоса детей во дворе. Во всё это сложно было поверить. Но тем не менее, пока он пребывал в том странном трансе, происходящее казалось убедительным, правильным. Одной из причин возникновения данного феномена могла быть Ривер Темп. Если на Сиренити что-то шло кувырком, то в эпицентре событий, скорее всего, находилась Ривер. В данном случае взгляд, который она бросила на него несколько минут назад, и её жест заставляли предположить, что она каким-то образом узнала, что у него было это видение, галлюцинации, заскок, как это ни назови. Тем не менее, Мэл был не в силах развивать эту тему в разговоре с Саймоном. Во-первых, он не хотел, чтобы Саймон считал его человеком, находящимся под властью фантазий или бредовых идей. Мелу было важно всегда выглядеть спокойным и контролирующим ситуацию. Беззаботный и уверенный в себе капитан — вот образ, который Мел хотел поддерживать. Во-вторых, мысли об Инаре были настолько личными, что рассказывать о них всё равно, чтобы признаться в какой-то мрачной, жуткой тайне. Он, Инара, обручальные кольца, идеальный дом за городом, двое детей — Несомненно, его и Инар такую картину семейного счастья представлял себе Мел. По всему этому он тосковал, но не мог даже думать о том, что когда-нибудь это станет реальностью. А теперь вероятность того, что они с Инарой будут вместе, практически исчезла. "Нет", сказал он наконец. "Проехали. Всё это ерунда". "Не похоже". "Да нет же, я просто не выспался и устал, вот и всё". "Я тоже", сказал Саймон, подавляя зевок. Не знаю почему, но я всю ночь ворочился. Около 3 часов я снова проснулся и пошёл проверить Джейна. Он спал как младенец. Возможно, совесть не давала мне покоя, пока я не исполнил свой врачебный долг. Возможно, моя совесть меня тоже тревожила. И предупреждаю ваш вопрос, да, у меня есть совесть. Никогда в этом не сомневался, ответил Саймон, еле заметно улыбнувшись. А я, наверное, расстроился, что дело с доставкой груза Бэтджер накрылось. И мы зря потратили время. Возможно, поэтому я ищу связи там, где их нет. Связи? Вы поэтому спросили насчёт Ривер? Нет. Мэл, прошу вас, если вам известно, что с ней произошло? Док, я ничего не знаю. Вы в этом уверены? Да, уверен, и я буду весьма вам обязан, если вы прекратите приставать ко мне с этим вопросом. Ответил Мэл сурово, не допускающим никаких вольностей тоном. Зря я с вами заговорил. Что это неважно. Проехали. Мел повернулся и ушёл. Даже не оборачиваясь, он знал, что Саймон смотрит ему вслед с любопытством и, возможно, с тревогой. На мостике миловались Зои и Вош. На самом деле, когда Мел туда вошёл, они стояли в доброй паре ярдов друг от друга, но по их лицам было видно, что ещё 5 секунд назад они целовались, крепко обнимая друг друга, а потом, заслушав его шаги, приняли невинный вид. Скрывать правду Уорш совсем не умел. Он залился румянцем, и во взгляде бегало стороны в сторону. Зои напротив казалась холодной и бесстрастной, но это само по себе о многом говорило. Нет, проявления супружеской любви не были тем, чего следовало стыдиться. Однако в последнее время Зои и Уорш старались не демонстрировать свои чувства в присутствии Эйла. Он знал, они поступают так, чтобы не сыпать ему соль на раны. не причинять ему боль, напоминая о ситуации с Инарой. Это было ещё одно свидетельство того, что отъезд Инары в меньшей степени Бука изменил динамику в отношении на борту Serenity, и притом к лучшему. "Вош", сказал Мел. Вош встал по стойке смирно, словно солдат на параде. "Что я могу сделать для вас, капитан? Я на всё готов. Я не забавлялся тут со своей жёнушкой ничего подобного, вовсе нет. Я ждал здесь словно тигр в засаде, готовый в любую секунду приступить к своим пилотским обязанностям. Вож изобразил тигра, приготовившегося к броску. Жду ваших распоряжений. Чего изволите? "Вож, милый", сказал Зой. "Тебе нужно умолкнуть". "Умолкаю, дорогая". "Увези нас отсюда. Вот что ты можешь для меня сделать, Вож", сказал Мел. "Я хочу, чтобы Сиренити как можно быстрее убрался с этой планеты". «Ваша воля закон», — ответил Вош, садясь в кресло пилота. Его пальцы забегали по кнопкам на панели управления. Сейчас он напоминал пианиста-виртуоза. «Чем скорее я отряхну пыль этой Джен-Чи-де-Гоу-Шидуэйт-планеты со своих башмаков, тем лучше», — пробормотал Мел. «Аминь», — отозвалась Зоя. «Аминь!»